Археологи обнаружили ритуальные сосуды ритоны из слоновой кости, украшенные рельефными фризами. Комната ритонов сосудов глины, в ней лежит одинокий обезьян с чербаков. Ведь записано же в веде, что ему не нужно угощений, а нужно лишь вино. тысячи лики герой вкушает он сам только вино тогда спеханием блеск сеций сказано Бодине старшей Эгге вино вот ему и еда и питьё подтверждает снори младший Эгге действие среди несейских ретонов виноицы сосуды как бытового для пиршеств, так и культового назначения. Об этом свидетельствует расположение отверстий в нижней части больших несинейских ритонов, струи жидкостей, из которых направлялись в разные стороны, затрудняя питье. Эти ритоны скорее пригодны для возлияния над алтарем, отмечает краевед Залетаев. Эллинистическое божество, описанным образом почитавшееся в Нисе, во многом сходно со скандинавским Одином, богом воинов и побед, поэтов и священников творческого неистовства. Это бог по античной легенде также был великим богом. завоевателем, покорившим всю Азию вплоть до Индии. Он также требовал от своих почитателей священного исступления. Древнегреческая драма возникла из драматических представлений на празднествах в его честь. Наконец, он был богом виноградарства и виноделия, Дионис. Древнегреческий божественный из Дионис греческие и азиатские города с такими названиями в эллинистическую эпоху были центрами культа этого грозного бога и парфянская Ниса не являлась исключением среди изображений на нисийских ретонах чрезвычайно популярны были дионисийские сюжеты читаем о кошевенке На нескольких фритонах представлена одна и та же сцена: Дионис и Ариадна в центре, жрицы у алтаря и другие участники вакхического шествия, танцующие менады, сатиры, сирены и так далее. На некоторых фритонах, видимо, изобрадятся Ниф, валхянский царь Пенфея запрещавшим женщинам Финн почитать бога вина и экстатического веселья Диониса и убитым в порыве вакхического безумия матерью и ее сестрами. Где-то с тирсом золотистым Дионис твой рой летит, по лугам летучным низы, поет хор вакханках Еврипида. Именно эту трагедию в сравнительных жизнеописаниях Плутарха слышит парфянский царь Ород, когда гонец приносит ему весть о победе над римлянами в битве при Карах и отрубленную голову Марка Красса. Еонисийский культ по своему происхождению восточный. Да и Ватан Один весьма в малой степени может вызвать аналогию с богом олимпийцем в вообще принятом понимании этого термина. Считай итальянский историк Кардини. О배 этом свидетельствует собственно говоря его имя, которое означает ничто в строеступлении одержимость она наводит на мысль о шаманском экстазе о том самом зверином трансе